Физическое тело нуждается в отдыхе, во время которого оно восстанавливает свои силы, но тонкому телу отдых не нужен, во сне оно не нуждается. Но, как и физическое, тонкое тело также должно подпитываться жизненной энергией, иначе силы покинут его, а следовательно покинут они и физическое тело. Примечание. Многие помнят, как они летают во сне. И все знают, какое это восхитительное чувство. Бабушка в детстве мне говорила, когда я рассказывала ей, что летаю во сне, это значит, что ты растешь. Но теперь я знаю, что бабушка все же была не права, если имела в виду только рост моего тела. Почему-то принято считать, что летают во сне в основном совсем юные или молодые. Это не так. Одна моя знакомая, уже как и я, бабушка, до сих пор Летает и даже более успешно, чем в детстве. Она рассказывала мне, как недели раньше почувствовала утомление от многочасовой, ежедневной работы за компьютером и подумала, что пора бы и отдохнуть хотя бы недельку где-нибудь вдали от всех и вся в полном одиночестве. И вот рассказывала она с явным удовольствием, в эту ночь, как по заказу, я летала, как никогда раньше. Мне показалось, что я летала всю ночь. Я была не в физическом возрасте, возрасте бабушки, а в том, в котором себя внутренне ощущаю, примерно лет двадцати Я летала очень высоко, над своим, но все же не своим городом и над его живописными окрестностями. Летала выше птиц и развлекалась в полете. Решила попробовать сделать сальто. Получилось. Тогда в полнейшем восторге начала выписывать фигуры высшего пилотажа, даже не подумав о том, что подол моего легкого шелкового платья мог бы задраться, а он почему-то вовсе и не задирался». Я сознательно падала камнем на землю, совсем не боясь расшибиться. Едва коснувшись ногами травы на лугу, я тут же стремительно взмывала в синее небо, не чувствуя ни малейшего сопротивления воздуха, но все же заметила, что в городе все же труднее подниматься вверх, а потому я выбирала самые высокие здания в 16-20 этажей. С их крыш, казалось, было гораздо легче взлетать. Почему-то подумалось, хорошо бы взлететь с сейферевой башни, и даже не заметила, как оказалось на ней и тут же взмыла в небо. Летела и думала, если уж в тонком астральном теле человек летает со скоростью мысли. Только подумала и тут же оказался там, чего коснулась мысль, то что же такое полет в ментальном теле, в теле мысли, притом еще не мысли духовной? В полете над другой страной мое внимание привлек один не самый величественный, но красивый небольшой храм – базилика готического стиля. Мне показалось, что там идет ремонт, потому что высокое окно витраж, которое привлекло мой взгляд, и рядом с которым я тут же оказалась, было слегка перекошено и чуть приоткрыто. В эту щель я могла бы просунуть только ладони, то ребром. Как хорошо, подумала я, что я в тонком теле, в нем… Мне ничего не стоит войти в эту щель, хотя я могла бы это сделать и прямо через стену. Кстати, заметила моя приятельница вскоре, телевидение показало отремонтированную в Италию базилику святого Франциска, пострадавшую в то лето от землетрясения, а теперь восстановленную, и мне показалось, что я узнала и витраж, и интерьер. А потом я летала очень высоко, надо мной был черный бархат космоса, почему-то без звезд. Но выше меня не пускал не только холод, но и какая-то невидимая, но очень упругая, эластичная сеть. Это я почувствовала, вытянув руку над головой. Мне захотелось согреться, и я тут же оказалась в небе над залитой солнцем равниной, огромной, безлюдной пустыней, плоской, как стол. Увидев с высоты какие-то развалины, тут же оказалась там и с удивлением обнаружила, что это строит, точнее, восстанавливает древний храм. Видно, это была циклопическая постройка. Вокруг не было ни души. Под открытым небом стояли огромные высоты полуразрушенные колонны, а внизу, я не поверила своим глазам, сами собой шли, видно, к назначенному в храме месту статуи богов, точнее их части. Огромные статуи почему-то были то ли разобраны, то ли распилены по горизонтали на три части. Здесь я не видела своего тела, я ощущала себя только точкой сознания. Прилепившись сверху к одной из огромных колонн, я смотрела на самодвижущиеся части древних богов и в восхищении размышляла. Оказывается, психической энергией можно строить физические объекты не только на расстоянии, но и при полнейшем безлюдии. Я вижу такое чудо первый раз. «В то утро, — продолжала моя знакомая, — я проснулась не просто с ощущением отдыха, какое бывает после месячного отпуска в любимом месте на природе, вдали от суеты и бытовых проблем. Мне понадобилось несколько минут, чтобы я разобралась, где же была более реальная жизнь — во сне или в мире, в котором я проснулась?» Но самое замечательное было то, что во мне была радость, которую я никогда не ощущала при земном отдыхе, в каких бы прекрасных условиях он не проходил. Через пару недель эта восхитительная радость, конечно, померкла, но силы остались. И даже спустя полгода я была в той же рабочей форме, как и в утро пробуждения. Я сказала себе «Ах, если бы!» Подобные полеты с каким-то неуловимым, духовным наполнением повторялись хотя бы раз в год, я могла бы работать, как говорится, 25 часов в сутки. Конец примечания. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Мир огненный. Первая часть. Параграф 70. Полеты по тонкому миру могут быть сложны. Даже опытное сознание может иметь затруднения. Сегодня у Русвати испытала такое затруднение. Нужно было усилие, чтобы пробить слои химические, которые образуются астрохимическими соединениями. Дни около полнолуния не хороши для полетов. Так называемое лунное стекло может препятствовать и требует очень сильного уявления настойчивости. Конец текста в рамке. Так же, как физические силы обессилившего от голода человека можно восстановить только земной пищей, из элементов которой построено его физическое тело, так и подпитка жизненной энергии тонкого тела возможна только в аналогичном ему мире, если надолго лишить человека сна – Тонкое тело, не получая возможности выйти в свой мир, почувствует смертельный голод и, уже не обращая внимания на физическое тело, включит механизм самосохранения, и без согласия мозга покинет физическое тело. В результате человек умрет. Если сравнить ауру человека, собирающегося лечь спать после насыщенного трудового дня, и ауру человека, только что проснувшегося, то их излучения будут совершенно различными, даже если и не произошло никаких изменений в их нравственно-психической атмосфере, в здоровье, настроении и так далее. Елена Петровна Блаватская в статье «Сновидение» говорит, что человек, уставший после трудового дня, предстанет в золотисто-оранжевой дымке, состоящей из атомов, которые судорожно вращаются с почти невероятной скоростью. Примечание. Советую найти... Другие статьи о снах, помещенные в журнале «Теософист», основанном Блаватской, которая была его редактором, благодаря московскому издательству «Сфера», российского «Теософского общества», получающего материалы из Таосовского общества США, посадена, у российских читателей, наконец, также появилась замечательная возможность знакомиться с работами Блаватской. В частности, вышедшим в 1997 году сборнике статей «Терра инкогнито» помещены статьи о снах «Вселенная в Ореховой скорлупке» и «Являются ли сны лишь» праздными видениями. Советую также найти труды Парацельса. Там тоже есть много интересного о снах. Конец примечания. Это, поясняет Елена Петровна, указывает на то, что человек как бы перенасытился жизнью, все его физические органы перенапряжены от такой интенсивности до такой степени, что уже не могут справляться с той же нагрузкой, которая им была предложена утром, а потому человек должен переключить свое сознание, как бы уйти от земной жизни. Он, говорит Елена Петровна, должен искать покоя в ее теневой стороне, то есть в сновидениях или в физическом сне одном из состояний сознания. Выспавшийся человек будет омыт ритмическими колебаниями потоков жизни, золотым, голубым, розовым – это электрические волны жизни. Примечание. Не повредит, если напомним себе, что один из принципов человека – Полуфизический, связывающий физическое тело с астральным и обеспечивающий физическому телу дыхание, а следовательно и жизнь, так и называется – жизнь, дыхание, или на санскрите, как уже говорилось, прана. Это оживотворяющая духовная субстанция, дающая себе знать, на физическом плане в виде дыхания. Дыхание прекращается, жизнь прекращается, дух, душа, говорят в этом случае – покинуло тело. Это эфирный двойник человека, распадающийся через 36 часов после полного прекращения дыхания. Он электромагнитной природы. Обратите внимание, русское слово «душа» и «дышать» родственны по своему сокровенному смыслу. Конец примечания. То из тонких тел, которое именуется Моя Верупа, фактически является при жизни человека единым астроментальным телом. Примечание. Не будем путать тонкое астрально-ментальное тело моя Верупа и отдельно тело тонкое астральное, тем более с астральным двойником физического тела линга Шарира, астральной копией внешней оболочки человека. Напомним. «Моя верупа не может проявляться без тела астрального. Астральное может. К низшему астральному телу Линга Шарира моя верупа отношения не имеет. А если встретим выражение тела славы, будем знать, что здесь речь о высшем, тонком теле человека совершенного, христоподобного, богоподобного. В буддизме это архат, мужское, тара, женское». Конец примечания. Тонкое тело во время сна не у всех людей выходит из тела физического одним и тем же путем и возвращается тоже не одной дорогой. У людей неразвитых тонкое тело выходит через нижние конечности и, находясь в бессознательном состоянии, почти не отрываясь от постели, витает поблизости, принося сумбурные сны. Достаточно развитый человек перед засыпанием может остановить беспокойный поток мыслей и приказом воли заставить тонкое тело работать во сне и в меру сил помогать силам света. Для этого перед сном надо приказать себе, чтобы, как только наступит сон, тонкое тело вышло только через высшие центры и устремилось в благом направлении». Когда засыпает высокодуховный человек, тонкое тело выходит верхними центрами, автоматически и сознательно направляется для выполнения полезных дел. Хорошо бы научиться засыпать как пифагорейцы, проанализировать прошедший день, наметить план будущего дня, а затем отправиться на работу в тонкий мир. Быть может, для того, чтобы продолжить те же благородные земные дела, но уже на тонком плане, а может, чтобы приступить к совершенно иному труду, нередко кратному. Но в любом случае, если мы хотим быть полезными людям не только днем, но и когда спим, надо научиться засыпать сознательно и во сне действовать сознательно. Например, желая получить ответ на мучительный вопрос, можно, засыпая, положить, как говорили древние мудрецы, мысль на сердце и приказать тонкому телу найти во сне мудрого человека, чтобы побеседовать с ним. Можно волевым усилием приказать тонкому телу лететь, чтобы оказывать, к примеру, помощь нуждающимся, и не имеет значения, знакомы они нам или нет. Тонкое тело обязательно мгновенно найдет такого человека, пусть он даже будет на физическом плане, и окажет ему помощь так, что тот и знать не будет, откуда она пришла». А мы не должны огорчаться от того, что также не будем знать, выполнило ли наше тонкое тело наш приказ или не выполнило. Если желание было искренним, мысль четкой а воле непреклонной, то можно быть абсолютно уверенным, что приказ выполнен. Духовно продвинутые люди, засыпая, даже не приказывают своему тонкому телу направиться в распоряжение великого учителя, так как жизнь таких людей находится в состоянии постоянного приказа, в огненном устремлении к великим учителям, то и их тонкий двойник устремится к этому духовному центру человечества автоматически, как только человек уснет». Но даже если устремление человека еще и не столь огненно, все же искренний и сильный приказ тонкому телу отправиться в распоряжение учителя принесет пользу. Такой человек обязательно будет замечен тем или иным высоким духом, и нашу энергию непременно привлекут к общей созидательной работе учителей. Посвященный адепт всегда полностью контролирует действия своего астрального тела. И отделить его от тела физического он может в любой момент, не дожидаясь, когда его будет клонить ко сну. Он выделяет астральное тело не благодаря каким-то упражнениям, то есть способом неестественным, но по собственной воле и возвращает обратно в тело физическое также по собственной воле. Но у большинства тех, кто научился выделять астрал с помощью способов искусственных, такая возможность может быть вообще навсегда утеряна. Посвященный адепт, учитель и его ближайшие ученики, в отличие от нас, настолько же сознательны в своем тонком теле, насколько они сознательны в своем земном теле, поэтому, в отличие от нас, они уходят в сон, не проваливаясь в бессознательное состояние, но в полном сознании. И также в полном сознании они переходят ту границу, которая отделяет жизнь от смерти, поэтому для посвященных высокой ступени смерть не более, чем для нас, снятие верхней одежды перед уходом ко сну. Терра инкогнита для физической науки Без признания невидимой части мира сего и невидимой части человека тайна сна так и останется тайной для науки Продолжение и расширение предыдущей беседы. Сон — это тайна, над которой уже давно бьется физическая наука, выстраивая массу карточных домиков. Но если бы специалисты, интересующиеся вопросами сна, узнали бы, что по этому поводу говорят великие учителя, это принесло бы неоценимую пользу исследователям. В сборнике Блаватской «Избранные статьи» есть сокращенная запись нескольких уроков, данных ею по вопросам сна и сновидений, впоследствии опубликованных в Йота журнале под заголовком «Сновидения». Примечание. Блаватская «Избранные статьи. Первая часть. Новая Акрополь. Москва. 1994 год». Дальше будут сформулированы несколько вопросов, на которые Блаватская дает ответы в своей статье. Уже по вопросам можно догадаться, почему не только сновидения и опыты высшей души Манаса Будхи являются терра-инкогнито для физической науки, но для нее даже сновидения души ниши Кама Манаса также пока остаются тайной. Старый ссор в ушах мешает узкой материалистической науке услышать мудрость сердца, которое гордый интеллект снисходительно называет не иначе как мышечным насосом, тем самым отказывая сердцу в способности быть проводником сокровенного знания. Такой узколобый твердолобый интеллект не замечает, что идентифицирует видимую внешнюю оболочку и невидимую внутреннюю, то есть воспринимает цыпленка как скорлупу. Но 21 век, пусть даже хотя бы в своем конце, все же утвердит истину, произнесенную таинственными учителями мудрости, которую не устанем повторять. Жизнь человека может быть, Понята и всесторонне освещена только при условии понимания ее неразрывной связи с жизнью тонкого мира, в который человек принимает участие постоянно видимо и невидимо. Если не признать двойственность человеческого естества видимого и невидимого, то даже самое распространенное, привычная, обычная, не исчезающее в бесчисленных веках и захватывающая в свои сети. И гения, и идиота, могучее явление бытия, сон, будет продолжать оставаться тайной для современных ученых. Они так и не поймут, что в то время как мыслительный аппарат мозг физического тела отключен, парализован, начинает мыслить и действовать другой центр сознания человека, включается мыслительный аппарат его тонкого естества. У невидимого тонкого человека нет мозгового вещества, но мыслительный центр есть, причем он более активный, чем мозг. В статье «Сновидение» Блаватская дает ответы вполне доступные пониманию современного человека на многие вопросы. Мы назовем лишь основные вопросы. Как объясняет эзотерическая философия передачу мыслей высшей души в нашу физическую Память. Что такое сновидение? Что именно в человеке видит сны? Реальны сны или нереальны? Чем отличается сон от смерти? Отличается ли дневник истинного сновидения от дневника бодрствования? Что отличает память и воображение во время сна от памяти и воображения бодрствующего сознания? Какую роль в сновидениях играет воля? какую роль в сновидениях играет карма, являются ли пророческие сновидения знаком способностей к ясновидению, видят ли сны посвященные, может ли существовать какая-либо связь между спящим человеком и существом из камалоки, то есть человеком умершим, развоплощенным, существом из страны теней, Что является причиной кошмаров и почему сны людей, больных туберкулезом, часто бывают приятны? Каково состояние ума пьяницы во время сна? Следует ли культивировать способность видеть сны? Можно ли доверять сонникам? Как можно классифицировать сновидения? Уже сказано, что на приведенные вопросы каждый, кто желает поглубже изучить эту тему, может получить ответы в вышеназванной работе Блаватской. Здесь же кратко будут изложены ответы только на три вопроса. Первый. В каком состоянии во время сна находится астральное или пластическое тело? Второй. Может ли черный маг или гипнотизер – призвать к себе астрального двойника и иметь на него влияние, пока человек спит. Третий. Может ли существовать какая-либо связь между живым, спящим человеком и умершим, развоплощенным человеком, существом из Камалоки, страны теней? Вот какие ответы нам даны. Ответ на первый вопрос вкратце таков. Астральное тело человека в сновидениях само по себе пассивно. Это означает, что оно будет спать вместе с физическим телом, если на него не спроецировано желание разума. В сновидениях астральное тело является всего лишь невольным полуспящим свидетелем тех опытов, которые проводят высшие принципы человека. Само по себе астральное тело Повторимся, неразумно и бессознательно, а потому активной роли играть не в состоянии. Разумно и сознательно другое тело человека, ментальное, но при жизни человека ментальное тело и высшее астральное неразрывное. Поэтому во сне, входя в астральный мир в астральном теле, у нас есть возможность учиться разумно и сознательно. Вот ответ на второй вопрос. Специалист по черной магии может вызвать дух, но правильнее говорить, астрального двойника, спящего человека, и заставить это бессознательное существо сделать все, что он прикажет. Астральный двойник, рассоединенный с ментальным, при этом ведет себя как послушное животное. Проснувшись, человек даже не будет знать, что с ним произошло, что он делал по чужой злой воле. Это астральное существо очень отличается от ментального, но если черному магу удается захватить власть и над разумом человека, он может сделать это разными способами, то в любое время он может призвать и Маяви этого человека и приказать ему сделать что угодно. Примечание. Пластическим телом Елена Петровна иногда называет астральный двойник человека тень. Тень – бессознательный двойник низшего астрального тела. То, о чем идет речь здесь, это линга шарира или просто астрал. Конец примечания. И хотя в этом случае человек, проснувшись, также не будет знать, что он делал по приказу злой воли, но все же, говорит Блаватская, всегда существует вероятность того, что память сохранит некоторые воспоминания об этом вызове, оно может вспомнить его как живой сон. Разумеется, такой сон не будет прекрасным воспоминанием. Черный маг никогда не предложит человеку сделать дело доброе и высоко нравственное. Примечание. Будем знать, что «черный маг» синоним «колдун», «колдунья» – это уже не человек. Это существо, находящееся, в отличие от человека, на «нисходящей дуге эволюции». Когда-то в свое время черные маги, еще не будучи черными, обрели немалые психические способности нормальными способами и достигли ступеньки развития более высокой, чем та, на которой сейчас стоит современный человек. Но эти люди затем злоупотребили своими силами и пали с высоты большей, чем та, на которой находимся сейчас мы». Падение ниже допустимой отметки – это эволюционная трагедия. Восходящая дуга в этой вечности таким существам уже не светит, потому что человеческая душа уже давно покинула их. Поэтому эти человекоподобные фактически живые мертвецы. Зная об этом, черные маги, колдуны, совершенно безжалостны к любому человеку. Они умеют продлевать свою жизнь в низшем мире, однако они... Не эволюционируют, а инволюционируют, то есть идут по дороге, нисходящей к минеральному царству, к состоянию камней, притом на планете менее развитой, чем Земля. Вызвать астрал черный маг может в любой момент, но если расстояние невелико. Но моя верупа, попавшая в сети черного мага, может быть им вызвана на любом расстоянии. Нетрудно догадаться, какого качества может быть такая моя верупа, если самость в человеке сильна, если желания эгоистичны, низменны, порочный, если мысли далеки от возвышенных, а воля либо недостаточно сильна, чтобы противостоять постороннему влиянию, либо сильна, но направлена козлу, то темный всегда найдет этого человека. Он найдет сколько угодно слабых мест в заградительной сети своей жертвы, легко проникнет в его сознание. И поработит его. Поэтому сказано великими учителями, если человек во сне совершает что-то недостойное или преступное, необходимо немедленно собрать всю волю и приказать себе немедленно проснуться. Ведь совершается реальная недостойность и реальное преступление. Человеку, если он не медиум, чтобы разделить тонкое тело и физическое, надо тренироваться, применяя особые и, как уже говорилось, недопустимые практики. Но черный маг может, игнорируя волю человека, над которым он захватил власть, насильственно разделять его физическое и тонкое тело, а те легкомысленные люди, которые посещают курсы, где их учат выделению астрального двойника – Научившись это делать, намного облегчают черному магу его работу. Их вызов, по его желанию, намного упрощается. Любое насильственное вмешательство в тонкое естество живого человека сопряжено с опасностью не только для здоровья, но даже для жизни». Блаватская, которая знала о скрытой природе человека намного больше, чем самый выдающийся физиолог XIX и XX веков, в упомянутой статье говорит, что всегда есть опасность убить спящего этим насильственным разделением. Много внезапных смертей во сне было вызвано таким образом, но мир так и не стал мудрее. Так что выходит, что вовсе не каждый умерший во сне свят – Как принято считать. На третий вопрос мы получаем следующий ответ. Блаватская говорит, человека, видящего во сне существо из Камалоки, наверное, мучили бы кошмары, или же он рисковал бы быть захваченным привидением. Но связь между спящим живым человеком и существом из страны теней Камалоки все же возможна при условии, если спящий человек – медиум. Или же, если человек по своей натуре даже в состоянии бодрствования пассивен и безволен. Безвольного человека, как и медиума, от насилия черного мага не может защитить даже его собственный личный Христос, то есть душа человеческая. Как это понять? Медиумистическая пассивность чрезвычайно опасна, она, говорит Блаватская, Парализует жизненно необходимую связь между высшими и низшими принципами человека. При таком параличии воли душа человеческая, а это и есть личный Бог человека, его личный Христос, но, разумеется, не Иисус Христос, бессильно не только помочь, она даже не может предупредить об опасности. Медиумистическую личность, находящуюся в трансе или в состоянии обычного сна, никто не может предупредить об опасности, потому ситуация напоминает человека, который, имеет телефон, уверен, что тот зазвонит, совершенно не замечая, что у телефона нет провода, а если телефон мобильный, то для того, чтобы он заработал, ему также нужен источник энергии, но его нет». «Медиум, обладающий волей, причем сильный и дисциплинированный, совершенно исключительное явление. Это уникум. Но такие люди все же есть. Такие редкие люди были во все времена. Так как слово «медиум» означает «проводник», то можно сказать, что кроме загрязненных проводников-медиумов, во все времена были чрезвычайно редкие чистые, высокодуховные проводники». Они были проводниками высших энергий, и такие люди, в отличие от обычных медиумов, всегда тщательно охранялись великими учителями с самого раннего детства. Такие проводники, разъясняет Елена Петровна, по своей воле, это подчеркнем особо, на какое-то время могут входить в состояние пассивности. «Быть пассивными им необходимо, чтобы облегчить», — поясняет Елена Петровна, — Общение с неким высоким внеземным духом, обладающим высшим разумом, следовательно и высшим знанием. Отличие чистых проводников от нечистых еще и в том, что первые даже в состоянии транса, даже при отключении своей воли, все же не отключают ее полностью. Поэтому здесь совершенно исключен разрыв связи с человеческой душой. Было бы нелепым искать чистых и защищенных великими учителями медиумов-проводников в городской толпе, тем более среди тех людей, гордых тем, что они, мол, уже научились выходить в астрал, тем паче не может быть чистых проводников среди запредельных учителей, белых колдуни и колдунов, богов вдохновенных прорицательниц, наследственных гадалок, многих целителей-экстрасенсов и прочих мошенников и разной нечисти. Достаточно присмотреться к образу жизни, к нравственному облику, Обратить внимание на здоровье, прежде всего на психическое, подобных людей и, конечно же, на денежные поборы, чтобы убедиться, с кем имеем дело. Чаще всего перед нами, если не настоящий колдун или колдунья, существо без высшей души, то его жертва или его слуга, в лучшем случае просто мошенник. Если взять две трубы то из одной может идти чистейшая вода из целебного источника, а из другой – зловонные канализационные стоки или ядовитые отходы производства. Так, как мы поняли, есть медиумы и медиумы. И чтобы в разговоре или на письме можно было бы как-то отличать от обычных медиумов, называемых ладьей без руля и постоялым двором для чертей медиумов необычных, чистых и охраняемых проводников высших энергий. Учителя мудрости советуют последних пока что именовать медиаторами.